Пола четвертая. Первым из вызванных командиров прибежал младший лейтенант Керасчук, командир приданного батальона взвода крупнокалиберных пулеметов ДШК. Самый младший по званию, он был тем не менее самым старым среди офицеров батальона по возрасту, лет под 50 дядька, бывший сельповский работник с Пензенщины. которому когда-то при увольнении со срочной службы присвоили звание младшего лейтенанта запаса. Далее этого звания Ярощук не продвинулся, что, однако, мало беспокоило его. Совсем не командирского вида, щуплый, небрежно одетый в поношенную красноармейскую шинель, он спустился в блиндаж и заговорил, видно, со хрипловатым голосом. "Морозец «Морозет, на его, все жмет!» Не хватило за зиму промерзаловки. Ярощук, по-видимому, не сразу заметил, что блиндаже все молчали, мало настроенные на его говорливую беззаботность. Он оживленно потер озябшие руки, почти с ребяческим простодушием, поглядывая на присутствующих. Комбатску побросил. Садитесь, товарищ Ярощук. Ну что ж, можно и сесть, если не прогоните. А я это, в окопчике под брезентом, теморнул в малость. Промерз, как суцик. У тебя нет закурить, лейтенант? Спросил он Самохина. Тот достал из кармана щепать махорки и молча протянул ее командиру ДШК. А бумажки нет? Ну ладно, найдем. Где-то был у меня клочок. Вторым вскоре явился командир восьмой роты, лейтенант Муратов. Ловко затянутый ремнями, с аккуратно пришитыми погонами, с планшеткой на боку, он легко проскользнул в блиндаж и слегка нагнув голову, привычной скороговоркой доложил с акцентом. «Товарищ капитан, лейтенант Муратов по вашему приказанию прибыл». Командира девятой пришлось подождать дольше. Командир батальона уже намерился послать за ним второй раз, как в траншеи послышались шаги, кашель, и, наконец, длинный худой Кизевич, в неподпоясанном полушубке с обвисшими, без погон плечами, неуклюже пролез в блиндаж. Сделав легкий намек, жест рукой к шапке, буркнул вместо доклада, как о само собой разумеющимся, старший лейтенант Кизевич. Комбат бесстрастно сидел, прислонясь спиной к холодной стене блиндажа, лишь взглядом отмечая приход каждого. Он почти не реагировал на некоторые вольности докладов подчиненных, но, по-видимому, они все-таки что-то почувствовали во внешней сдержанности комбата и, смолкнув, выжидательно пристраивались рядом с Ярощуком. «Ну что ж», — сказал комбат и откинулся от стены, — «кажется, все». Прошу доложите количественно количественном боевом составе подразделений. Командир седьмой. Самохин с озабоченным видом, сидевший возле Веры, сел ровнее, подобрал ноги и поднял с пола соломину. У меня в строю 24 человека, из них средних командиров один, сержантов два, пулеметов РПД два, Горюнова один. Быстро проговорил это, он смолк, будто соображая, что еще можно добавить к сказанному. Комбат напомнил. Боеприпасы. Боеприпасы на винтовку по 60 патронов. РПД по три диска. У Горюнова две коробки лент. Правда, сегодня набивали еще. И в запасе 11 цинок. Вот и все. Гранаты. Гранат не считал. У старшины нет, только те, что на руках. Не больше, чем по гранате, вставил от входа старшина Граг. Всего штук пятнадцать будет. Небогато, — сказал комбат. Положив на колени полевую сумку, он расстегнул ее и вытащил блокнот с карандашом. Самохин молчал, сминая в руках соломину. Комбат двинул бровью и перевел взгляд на лейтенанта Муратова. Командир восьмой. Муратов передернул плечами, будто расправляя их из-под ремня. И есть, подобравшись, привстал на коленях. Встать по всей форме не позволял нависший над ним потолок. Восьмая рота имеется восемнадцать бойцов. Три сержанта, один командир роты. Максим один, РПД один, патронов мало. Четыре обоймана, один винтовка. Два ленты, один Максим. Гранат мало, десять штук. Коротенький его доклад был окончен, и все помолчали, глядя, как комбат что-то помечает в блокноте. Дымный вонючий сумрак не позволял увидеть за метр. Грак включив фонарик, посветил комбату. «Спасибо», — сказал Волошин. «Что ж, маловато, товарищ лейтенант». И людей, и боеприпасов. Беречь надо, Муратов. Как можно беречь, товарищ Комбат? Я командую. Короткими очередь, короткими очередь. Получается, много короткой очередь, один длинный очередь. Расход большой. Все засмеялись. Тришкин кафтан, серьезно сказал Самохин. Как не натягивай, если мало, все равно не будет хватать. В общем, Это было понятно без слов, и тем не менее, восьмая в батальоне оказалась самой ослабленной. Частично может быть потому, что обычно наступала в середине боевого порядка батальона, беря на себя огневой огонь противника. Но и командир, молодой, горячий, очень исполнительный лейтенант Муратов, не очень все-таки заботился о том, чтобы сберечь бойцов, сам в бою лез в пекло, нередко подставляя себя и роту под самый губительный огонь. Вот и осталось восемнадцать человек. А две недели назад, помнил комбат, было около восьмидесяти. Однако при всем том, Муратов был на редкость честолюбивый и обидчивый командир. Комбат всегда упрекал его осторожно, намеками и теперь сказал, «А я на восьмую надеялся, больше других». Муратов сразу же все понял. Смуглое его лицо гневно вспыхнуло. Он подался вперед, но тут же осекся и смолчал. «Вот так», — заключил комбат, — «старший лейтенант Кизевич». Кизевич отрешенно посмотрел в задымленный настил и махнул рукой. «А, то же самое, что докладывать? «А именно, ну что, тридцать три человека». Два Максима. Слезы, а не рота. Боеприпасы. Боеприпасы, переспр... переспросил Кизевич и внимательно посмотрел в темный угол блиндажа, где безмолвно пригорюнилась вера. Наверное, патронов по пятьдесят будет. А если точнее, командир девятый снова посмотрел в перекрытие. По его исхудавшему лицу, с упрятанными под брови маленькими глазками, мелькнуло отражение какой-то мучительной мысли. Конкретно, по 65 штук. А к трофейному кольту? Остановив на комбате взгляд, старший лейтенант недоуменно сморгнул глазами. «А что трофейный? Он так!» «Как это так?» «На повозке лежит. Что я из него? Стрелять буду». «Почему вы? У вас есть для того пулеметчик!» Кизевич, как видно, уклонялся от прямого ответа, и комбат, в упор уставясь в него, со значением постучал карандашом по сумке. Как всегда, прижимистый командир 9 старался обойти самые неприятные для себя моменты, так как, наверное, уже чувствовал, чем это ему угрожает. Комбат подумал, что надо не откладывая разоблачить этого ротного. Однако доклады не были окончены. Еще оставался Ярощук. И Волошин вздохнул, кивнул в темный задымленный угол. Командир взвода ДШК. Взвод ДШК пока что хлипает. Трое раненых. А так все лицо. Два расчета, два пулемета. Одна повозка, две лошади. И все, все. «А патроны?» «Есть немного, пока хватит», заверил Ярощук. И Волошин с некоторым недоверием посмотрел на него. Наверное, в словах вашего лейтенанта было нечто такое, что заставляло усомниться в их достоверности. Но взвод ДШК недавно вошел в батальон. Ярощук был чужой командир, подчиненный комбату только на время наступления. И Волошин, подумав, Не стал к нему придираться.